Страница четвертая. Я думала, буду плакать, но слезы высохли. Поднять настроение помогло какао, который я заварила у себя дома. Включила гирлянды на искусственной елке, позволив огонькам светиться разными цветами. После пары глотков я наконец-то решилась написать таинственному незнакомцу из блокнота. Мне хотелось быть с ним откровенной, честной. Хотелось высказать то, что у меня на душе. И если я отпугну его этим, значит не судьба. И меня это не огорчит, хоть и сама задумка приключения мне очень нравилась. Общаться письмами всегда было куда привлекательнее, чем перебрасываться СМСками в соцсети. «Привет! Меня тоже очень радует, что остались мужчины, любящие читать. Меня ты можешь звать пока что Золушкой наоборот. Я та самая девушка, которая сбежала из дворца, чтобы работать, а не жить в удовольствии. Мне понравилось мое сказочное начало, я решила продолжить рассказ о себе в таком же духе». Мои родители не бедные люди, как король и королева, и они хотят для дочери светлого будущего. Они мечтают, чтобы я жила припеваючи, не зная горя и работы. Они хотят, чтобы я вышла замуж за принца, которого они выберут сами, но они не учитывают, чего хочу я. Но я отказалась от жизни во дворце, отказалась от балов и шумных вечеринок, решив выбрать простую скромную жизнь. Я сбежала из их дома, решив стать самостоятельной. Остановилась. Потому что мне перестали нравиться подобные сравнения. Боже, почему так больно? Почему в 24 года меня нельзя признать взрослой? Как же надоел этот вечный контроль! Поэтому я отучилась в университете, устроилась на работу и снимаю квартиру, лишь бы не зависеть от них, лишь бы не делать то, чего они хотят. И я очень рада, что нашла твой блокнот. Мне хочется пообщаться с кем-то, кто не сходит с ума по контролю не заставляет меня делать то, что хочет он. Именно этого я жду от отношений, поэтому я все еще одна. И, похоже, останусь в одиночестве навечно. Напиши мне, что ты думаешь по этому поводу, Золушка. Мне очень хотелось поделиться этой болью с незнакомым парнем, поэтому я рискнула оставить такую запись. А вдруг он тоже помешан на контроле? Я не хочу вступать в подобные отношения. Я хочу свободы, не хочу ограничений. Надеюсь, это вообще возможно.